Глава 18 Я вышел из душевой в спортзальную раздевалку. Малышня пренебрегала водными процедурами после тренировок и уже разбежалась по домам. В раздевалке остались только мы с Быковым. Где-то за дверью, в основном зале, слышно было, как кряхтел Саныч. Он перевешивал боксерские мешки на цепях чуть повыше. За лето его воспитанники немного подросли и пришлось корректировать снаряды. Мы хотели ему помочь, Но саночный отрез отказался. Сказал, что такое важное дело всегда сам выполняет, и никому его не доверяет. «Ну, говори уже!» Повернулся я к Антону, натирая махровым полотенцем жесткие волосы на макушке. «Что говорить?» – удивился тот. «Ходишь всю тренировку, на меня озираешься, будто сказать, чего хочешь. Вот и подумал, что ждешь, когда вдвоем останемся. Как в звезду сходил. Отдал деньги?» «Отдал». Вздохнул Быков и оглянулся по сторонам, словно боялся, что нас услышат. «Вот об этом-то и хотел поговорить». «Не тяни кота за причинное место. Говори уже, что опять. Денег не хватило». «Да денег-то хватило. Карточный долг я скинул. Спасибо, Андрюха, за это. Я тебе отдам. Завтра на работу уже выхожу». «Мне не к спеху. Можешь хоть на год растянуть. Ты Машкины две сотки в первую очередь собери. Ей на холодильник нужны». Вчера к ней заходил, нового грузчика смотрел. Балбес и алкаш, но других пока нет. Но она. «Погоди, Андрюха, дай сказать!» Я насторожился. «Понимаешь?» Продолжил Антон. «Я когда деньги принёс, Гоша про тебя стал почему-то расспрашивать. Он имя и фамилию твои откуда-то знает. Я не говорил, честно. Сказал, что ты мой одноклассник, что сильно не общаемся, где живёшь, не знаю. Хотя я и правда не знаю, где ты живёшь». «А дальше что?» «Я напрягся и играл желвоками». «А ничего, он взял деньги и сказал, что претензий ко мне больше нет. Долг отдал и за побои его людям возместил». «И всё? Так просто? Он поди тебе ещё и руку пожал?» «Зря смеёшься». Быков поёжился. «Мне показалось, что он на тебя переключился. Что там в Катране произошло такого, что он на тебя окрысился?» «Да ничего особенного». Пожал я плечами. «Я же тебе уже рассказывал. Выиграл немного и спалил, что карты краплёные. Естественно, как любой обманутый гражданин поднял об этом вопрос вслух. Там оказался ещё дядька один непростой. Госдолжность занимает. Он тоже возмутился. Мы вместе с ним и ушли». «Ну да, вроде ничего такого. Но предчувствие у меня нехорошее. Ты бы не ходил по но один. Или давай я с тобой ходить буду». «А на работу и обратно ты со мной тоже будешь ходить?» «Не ссы, Тоха, прорвёмся». «Может, показалось тебе и надумал чего лишнего?» «Может». С надеждой кивнул парень. «Ещё кое-что хотел спросить». «Спрашивай, конечно, или тебе моё разрешение надо». «Быков, с каких пор ты стал такой мямлей?» «Раньше меня чуть ли не мокал головой в школьный унитаз, а тут вдруг такой стеснительный». «В унитаз головой?» Завлыбался Быков. «До этого я не додумался». «И слава богу, говори, чего хотел». «Там это... Катя, не знаешь, поступила или нет? Приедет она в город?» «Поступила, не приедет. Её в составе студотряда на картошку отправили». «А ты откуда знаешь?» Нахмурился Быков. «Да мать её сказала. В магазине случайно встретились. Успокойся уже. Забудь про Катьку. Там знаешь, сколько таких Быковых и Петровых по Москве шастают?» «Да знаю». Антон защёлкал суставами узловатых пальцев и прикусил губу. В раздевалку зашёл Саныч. «Ну что, красные девицы, долго намываться будете? Мне уже закрывать контору пора. Давайте, шустрее!» «Всё, Саныч, уходим!» Я сложил вещи в спортивную сумку и закинул её на плечо. «Погоди, Петров!» Саныч вдруг нахмурился. «Задержись, разговор есть!» Тренер повернулся к Быкову который остановился в пороге раздевалки. «А ты что уши развесил? Марш на улицу, там друга подождёшь. Вот ворона любопытная». Быков скрылся, и мы с тренером остались одни. «Слышал про твои подвиги в Катране». Тренер прищурился. «Какие подвиги?» По привычке включил я защиту. «Да ладно, не отпирайся». Саныч поскрёб лысеющую макушку, покряхтел и добавил. Я тебе кое-что расскажу, только между нами. Парень ты правильный, сразу видно. Думаю, поймёшь меня. Саныч задрал рукав Олимпийки. Всё предплечье из печриной синевой татуировок. Из этих я, сидевших. Многих людей в городе знаю. Некоторые из них на Гошу работают. Вот один человечек мне и шепнул про тебя. Саныч, я вытаращился на тренера. Ты что, бывший зэк? Он самый, кивнул тренер. Ошибки молодости. Но вину искупил, как говорится, всё осознал. А с ребятишками меня допустили работать, потому что судимость погашена. И чиновник один подсуетился. Должность у него не маленькая Когда-то он сам у меня занимался, а теперь сынишка его ко мне ходит. Не буду говорить кто, но сейчас речь не про это. Гоша Индия на тебя зуб точит. Говорят, ты карты граплёные скрыл и ушёл из заведения. Только после твоего ухода народ вникать в суть проблемы начал и когда до них дошло что происходит половина вслед за тобой свалила а там не только шелупонь была там люди уважаемые были многих из которых гоша месяцами прикармливал представляешь какой удар по его репутации не хрен было мухлевать пожал я плечами а на репутацию гоша мне с большой колокольни да я то согласен Только толькокатран это завсегда мухлешь из города тебе надо уехать на время хотя бы не Замотал я головой. Спасибо, Саныч, что переживаешь за меня. И предупредил, но я не могу. У меня мать здесь, работа. А проблемы свои я привык сам решать. Всё нормально будет. Ты мне лучше скажи. на хрена туда попёрся? Изначально у меня другой план был. Прикрыть гадюшник. Напустить на них ментов. Ха! Думаешь, менты про Катран не знают? Они Гошу не трогают. Так откуда же я бы это знал? Теперь знаю. Но это дело не меняет. «Вот мне интересно, кто Гошу крышует?» «А это загадка!» Саныч задумчиво сжал губы. «Человечек мой ничего про это не говорил». «А как Гоша имя моё узнал?» «Там тебя докторишка какой-то опознал. Он тебя и слил Гошиным приспешником». «Зав отделение Мытько», — процедил я. «Вот сука! Я лечился у него после ранения. Видел его в Катране, а он сделал вид, что не узнал меня». «Ты подумай, Андрей, может из города всё-таки уедешь. У меня сестра в Куйбышеве живёт. Могу тебя к ней определить, а?» «Спасибо, Саныч, но я не привык бегать». «Вот дурия башка, пришьют тебя где-нибудь в подворотне!» «Один раз меня уже убили», — ответил я. «И ничего, выжил». Саныч непонимающе вскинул на меня кустистые брови, но промолчал. «Наверное, подумал, что я говорю про стычку с валютчиками. Пусть так и считает» а мне поразмыслить надо, как выкрутиться и как Гошу прижать. Может, на Дубова выйти? В общем, подумать надо. А сейчас скорее домой. Жрать хочу, как стадо сусликов после зимней спячки. Работа плюс тренировка. Много сегодня калорий потерял. Я пожал Санычу руку и вышел на улицу. Уже вечерело. У входа в спортзал меня ждал Быков. «Я с тобой», — сказал он. «До дома тебя провожу!» «Я же не девка, чтобы меня выгуливать!» Насмешливо ответил я. «Где-то я уже это слышал!» Улыбнулся Быков. «Но возражения не принимаются. Можешь делать вид, что ты не со мной. Я всё равно следом пойду!» «Да пошли уже!» Отмахнулся я. «Есть охота. Завтра на работу рано вставать!» «Что ж ты как тляка собокая по цеху ползаешь? На толку с тебя, как с безрукого козла!» Ворчал на меня гитарных дел мастер. «Ты почему деку верхнюю не той стороной в запихал? Никак зенки продрать не можешь? Всю ночь с девками кувыркался?» «Если бы так, Петрович...» Миролюбиво ответил я. «С декой мой косяк. Теперь весь гитарный корпус на помойку». Не выспался я просто. На тренировке устал, как собака. А заснул поздно. «Так какого рожна в потолок таращится? Баба есть у тебя?» «С бабы и спится лучше. Дела свои с ней сделал. Её под бочок и спи не хочу!» «Нет у меня никого». Отмахнулся я. «Не до этого пока». «Ой!» — всплеснул заскорузлыми лапищами фронтовик. «Смотрите-ка, дела у него! Какие такие дела? Стручок мусолить? Девок у нас на фабрике как земли в колхозе. Пахать не перепахать. Или у тебя организм с дефектом каким? Аль не работает что?» Всё работает, Петрович. Насупился я. Ещё тебя научу. Да мне-то оно зачем? Я уже от этих дел отошёл давно. Эх, квёлая нынче молодёжь пошла. Вот в наше время, помню, пойдёшь вечером на сеновал, а там тебя сразу три девчонки дожидаются. Дни попутаешь, и бывает забываешь, что всех в один вечер позвал. И как ты выкручивался? А никак, прятался и ждал, кто из них не выдержит и первый уйдёт. А последний оставался. Ну ты сказочник, Петрович. Прям сразу три? Ну было раз такое, да. В цех зашёл Илья. Озираясь по сторонам, кадровик приблизился к нам. Андрей, можно тебя на минуту? Не видишь? Ответил вместо меня Петрович. Занят он. пресса контролирует. Не мешай работать. Сейчас. Сказал я ботанику. Минут пять ещё я освобожусь. Хорошо закивал Трошкин. «Я подожду в коридоре, не буду вам мешать!» Кадровик скрылся. «Что ему надо от тебя?» Петрович озадаченно почесал седую бровь с щетиной, как у обувной щетки. «Не знаю», пожал я плечами. «Может, расписаться в бумажках каких-нибудь надо?» «Странный он какой-то. И бабы у него нет. Ходит, бродит по фабрике, глазки бегают. Челочка, как у Адольфа. Прилизано, будто задумал чего нехорошего». Тьфу! В окопы бы его на пару деньков, проверить, что за птица. Но, слава богу, война кончилась, а такие вот цуцики остались. Да ладно, не наговаривай на парня. Заступился я за Трошкина. Все люди разные, кто-то рельсы укладывает, а кто-то бумажки пишет. Ладно, пошёл я, схожу до него. Я вышел из цеха. Трошкин подпирал за закопчённую стену коридора. Увидев меня, он оживился и подскочил, будто дождался старого друга. Похоже, что на заводе с ним больше никто не общался. «Смотри!» — воскликнул он. «Как тебе?» «Что?» Я непонимающе на него уставился. «Ну как что? Это же джинсы! Настоящие!» «А, джинсы! Новые! Класс!» Только сейчас я обратил внимание, что худые ноги кадровика покрыты тканью цвета индиго. «Югославские! 150 ре отдал!» Это целая зарплата. И то через нужных людей доставать пришлось. В магазине такие не купишь. Замечательно. Илья, но я-то тут при чём? Ты пришёл похвастаться? У меня работа вообще-то. Нет, нет, я сегодня всё скажу. Кому и что? Раисе Робертовне. Что это я цветы дарил? Вот и хотел с тобой посоветоваться. Насчёт внешнего вида. Как я выгляжу? Нормально? А, ну с этого бы и начинал. «Такс, рубашку другую надень, и туфли у тебя уродские, смени на ботинки. Есть что-нибудь из замши?» «Туфли почти новые», — насупился Трошкин. «Это же Красный Октябрь, фабрика на всю страну славится!» «Обувь качественная, не спорю», — кивнул я. «Но по стилю к джинсам не подходит». «Как это? А рубашка чем не угодила? Натуральный шёлк, польская!» «Ох, Трошкин, свалился ты на мою голову!» «Фильмы про ковбоев смотрел?» «Конечно!» — кивнул тот. «ГДРовские! Сгойка Митичем в главной роли!» «Так вот, джинсы — это стиль Дикого Запада. А теперь представь себе ковбоя в туфлях «Красный Октябрь» и в шёлковой рубашке. Дошло?» «Дошло!» — воскликнул Трошкин. «Джинсы надо другие, да?» «Мозги тебе надо другие. Так, больше не думай, просто записывай». «Куда?» «На подкорку, Матрена-мать». Рубашку наденешь в клетку и ремень купи. Мужик без ремня все равно, что без хребта. Туфли поменяешь на ботинки. Лучше не советские. Челку распуши, а то приклеилась к ко будто корова языком прилезала. И сними эти дурацкие очки. Но я без них плохо вижу. Взмолился Трошкин. Ладно, очки оставь, глаза тогда не щурь. Что скажешь Раисе, придумал? Ну что, вот это я дарил цветы и... Трошкин, врут просроченный компот. Что ты мямлишь? Запомни, женщинам нравятся уверенные мужчины. Соберись. Тем более, это не женщина, а Раиса. Будешь мяться, сожрет тебя, как кобра тушканчика. А что же мне делать? Дома перед зеркалом порепетируй. А лучше, тут на фабрике у нас КВН образовался. Запишись и походи. Сцена, она раскрепощает. Может, уверенности наберешься. КВН? Тонкие брови Трошкина встали домиком. Не думаю, что женщинам нравится клоунада. Клоунада нет, а парни с юмором плюс сто баллов к рейтингу сразу. Всё, давай, мне работать пора, а то Петрович опять ворчать будет. Рабочая смена закончилась, и я уже собирался домой, когда в коридоре напоролся на комсорга. Уткнув руки в упругие бёдра, Зина стояла у выхода и отлавливала комсомольцев, что случайно забыли про очередные досуговые мероприятия. «А ты куда собрался, Петров?» Зина хищно улыбнулась, довольная, что я тоже попался в её засаду. «Как куда? Домой?» Я хотел проскочить, но Рогова преградила мне дорогу, и я уперся в её грудь. «А репетиция?» «Какая репетиция?» «КВН сегодня забыл? Я же тебя записала!» «А, нет, не забыл. Помню, просто тебя увидел. Вот хотел подойти поздороваться». «Поздоровался?» «Привет!» – улыбнулся я. «Привет! А теперь марш в актовый зал!» Я развалился на тверде деревянного откидного кресла актового зала. На сцене резвилась молодежь, выдумывая шутки про загнивающий Запад и империалистов. Они заразительно гоготали, считая свои перлы шедевром. Но для меня шутки выглядели наивными и отдавали детство. Хотя наблюдать за действом было в целом интересно. Зина взяла на себя обязанности капитана команды и периодически покрикивала на чересчур шустрых КВНщиков. Часа через полтора все вымотались и решили расходиться по домам. Ко мне подошла Комсорг. — А ты что, просидел как сыч весь вечер? Ни одной шутки не придумал и слова не вымолвил. Так не годится, Петров. Раз пришел, участвуй. — Хорошо, — кивнул я. — Давай на звуки сидеть буду. — Это как? — заинтересовалась Зина. Вам же выступление подзвучивать надо будет. Где-то музычку включить, где-то ещё какой-то звук. Для усиления эффекта выступления. Но мы думали с фабричной радиоточки кого-то позвать. Пожалуй, плечами Зина. Их попросить. Не пойдёт. Замотал я головой. Вам нужен штатный звукач, который будет знать ваш сценарий наизусть. Я могу попробовать. Потребуется бобинник, запишем на него всё, что нужно. А я буду на паузу и пуск тыкать в нужный момент. С этим я справлюсь. А на сцене скакать, извини, не моё. Смотреть нравится, но это другое. Это то же самое, что книги читать и писать. Вещи разные. Хорошо. Зина задумалась и потерла красным ноготком аккуратный носик. Давай попробуем. Предлагаю это обсудить за кружечкой чая. Я не знал, как флиртовать с комсоргами. И ляпнул первое, что пришло в голову. Ты что, Петров, приглашаешь меня в кафе? Ну да. «Но если ты не можешь, могу», — неожиданно выдала Зина. «Только кафе скоро закроется. Поехали в ресторан. Он допоздна. Что мелочиться?» «Я не мог понять, серьёзно она говорит или издевается, но решил поддержать». «В звезду? Не. Зина вдруг поморщилась. «Не люблю Звезду». «Почему?» «Удивился я. Ты часто там бываешь?» «Какое твое дело, Петров? Не люблю и всё». «Поехали. Знаю, я одно местечко неплохое. Тут недалеко. На такси минут пять». «А комсорг – непростая штучка. На такси привыкла ездить и, судя по всему, в рестораны захаживает». Я лихорадочно прикидывал, сколько у меня денег с собой. «Не густо. На такси хватит, а на ресторан явно нет. На продолжение вечера в ресторане я никак не рассчитывал. Проницательная Зина, увидев моё замешательство, улыбнулась». «Не тупи, Петров, я угощаю». Не привык я, чтобы меня жжень девушки угощали. Ну тогда пошли чай пить, как ты и предлагал. В глазах Зины сверкнули весенята. К тебе пошли. У меня мама дома. Я вдруг почувствовал себя трошкиным. Как же уныло ощущать себя советским рабочим без лишнего рубля в кармане. Раньше я об этом как-то не задумывался, и в прошлой жизни был особо не притязателен. Денег на житье, бытье хватало. На свидание не ходил. Если я охмурял девиц, то старался тащить их к себе в берлогу. А тут мама. «Мама, это святое!» Нахмурилась Рогова. «Придётся в ресторан тогда. Жди меня здесь и никуда не уходи. Я схожу в кабинет и такси вызову. Понял?» Комсорг скрылась за углом коридора. Я стоял и чесал репу. «Меня что, блин, сняли?»